Глава двадцать седьмая. Доктор проснулся, когда Акай принес ему чашку чаю. Акай дернул сетку и поднял жалюзи, чтобы впустить в комнату день. Окна выходили в запущенный одичавший сад, где росло несколько пальм, банановые деревья, огромные широкие листья которые все еще блестели росой после ночи и растрепанные на все же великолепные коричневые деревья. Комната наполнилась зеленоватым светом и прохладой. Доктор закурил сигарету. Фред лежал в шезлонге. Он все еще спал, и в его гладком мальчишеском лице, таком спокойном сейчас, была чистота, в которой доктор небезъязвительный насмешки над самим собой нашел своеобразную прелесть. «Разбудить его?» — спросила Кай. «Не надо». Пока он спал, на душе у него был покой. Пробуждение принесет ему горе. Странный мальчик. Кто бы мог подумать, что он окажется так чуток к доброте? Ведь хотя сам он этого не понимал, хотя он облекал свои чувства в неловкие коревые слова, сомнений нет. Потрясла его в Эрике, вызвала самому ему непонятное восхищение, заставила увидеть, что тот не такой, как все, ничто иное, как простая и бесхитростная доброта, горевшая в датчанине неровным и ясным светом. Можно было считать Эрика нелепым, можно было спрашивать себя смущенно, не уступает ли чуть-чуть его ум сердцу, но одно не вызывало сомнений. Он обладал, один бог знает, благодаря какому стечению обстоятельств истинной добротой. Это было его главное отличительное свойство, совершенное само в себе. Оно оказывало эстетическое воздействие, и Фред, этот заурядный паренек, не столь уж чувствительный к красоте в ее обычных формах, был приведен в экстаз, как мистик, сподобившийся лицезреть божество. Удивительное это было у Эрика черта. «Ни к чему хорошему она не ведет». Сказал сам себе доктор с морой улыбкой, поднимаясь с постели. Он подошел к зеркалу и уставился в него. Он глядел на свои седые волосы, растрепанные со сна, на седую щетину, выросшую после вчерашнего бритья, раскрыл рот, чтобы поглядеть на длинные желтые зубы. Под глазами отвисали мешки. По щекам змеились багровые жилки. Доктора охватило отвращение. Почему из всех живых существ время так чудовищно уродует только человека? Грустно было думать, что Акай, прекрасный, как изящная статуэтка из слоновой кости, превратится в высохшего и морщинистого китайца, а Фред Блейк, такой стройный, гибкий, широкоплечий, будет краснолицым, лысым стариком с головой, как колено, и толстым пузом. Доктор побрился и принял ванну. Затем разбудил Фреда. «Хватит спать, молодой человек. Акай пошел готовить завтрак». Фред сразу открыл глаза, готовый, как все мы в юности, приветствовать наступающий день — Но, оглядевшись, тут же вспомнил, где он и все, что произошло. Лицо его сделалось хмурым. «Ну же, встряхнись!» — нетерпеливо проговорил доктор. «Пойди умойся». Через десять минут они уже сидели за завтраком, и доктор заметил отнюдь не удивляясь, что Фред ест завидным аппетитом. Молча. И слава богу. После тревожной ночи доктор Сондерс чувствовал себя неважно. Он сейчас довольно кисло смотрел на жизнь и предпочитал держать свои мысли при себе. Когда они кончали завтракать, в комнату вошел управляющий и обратился к доктору Сондерсу с пространной речью. Он знал, что доктор не понимает по-голландски, однако продолжал говорить, и его жесты и мимика были бы достаточно красноречивы, даже если бы взволнованный голос и расстроенный тон не сделали его слова еще более ясными. Доктор Сондерс пожал плечами, будто не имеет никакого понятия, о чем толкует ему управляющий, и, вскоре отчаявшись, тот их покинул. «Все известно», — сказал доктор. «Каким образом?» «Бог весть. Вероятно, бой, который прислуживал в доме, принес утром сыну чай. Неужели здесь нет никого, кто мог бы перевести? Мы все скоро узнаем. Не забудь, ни ты, ни я не в курсе дела». Они погрузились в молчание. Несколько минут спустя управляющий вернулся вместе с голландским чиновником в белой форме с медными пуговицами. Щелкнув каблуками, он назвал какое-то непроизносимое имя. По-английски он говорил с очень сильным акцентом. «Должен вам с прискорбием сообщить, что датский торговый агент по имени Кристессен застрелился». Кристессен? воскликнул доктор. «Этот высокий парень?» Уголком глаза он следил за Фредом. Бои нашли его мертвым час тому назад. Мне поручено расследовать это дело. Нет никакого сомнения в том, что он покончил с собой. Мистер Ван Рик, он указал на управляющего, говорит, что Кристессен заходил к вам вчера вечером. — Совершенно верно. — Сколько он у вас пробыл? — Минут десять или пятнадцать. — Он был трезв? — Абсолютно. — Я и сам никогда не видел его пьяным. Он не произносил чего-нибудь указывающего на то, что он собирается лишить себя жизни? — Нет. Он был очень весел. Я не был с ним близко знаком. Мы прибыли сюда всего три дня назад. Я жду принцессу Юлиану. — Да, я знаю. Значит, вы никак не можете объяснить эту трагедию. «Боюсь, что нет. Это все, что я хотел выяснить. Если мне понадобится от вас еще что-нибудь, я вам передам. Вы не возражаете против того, чтобы зайти ко мне в контору?» Он взглянул на Фреда. «А этот джентльмен тоже ничего не может нам рассказать?» «Ничего», — ответил доктор. «Его здесь не было. Я играл в карты со шкипером Люгера, который стоит в гавани. Я видел судно. Мне очень жаль бедного юношу. Он был такой тихий, не причинял нам никаких хлопот». Его здесь все любили. Боюсь, что это старая история. В таких местах нельзя жить одному. Начинаешь задумываться. Начинаешь тосковать по дому. Особенно убийственно действует жара. И наступает день, когда не можешь всего этого больше вынести и пускаешь себе пулю в лоб. Я видел это уже не раз. Куда лучше завести себя девушку, и тратиться на нее почти не надо. Ну, джентльмены, весьма вам обязан. Не буду больше отнимать у вас время. Вы еще, кажется, не были в Гезельсхафт, нет? Сноска. Общество. Здесь клуб немецкий. Будем очень рады вас там видеть. Вы найдете там все лучшее общество нашего острова с шести семи вечера до девяти, веселое местечко, настоящий центр светской жизни. Всего хорошего, джентльмены. Он щелкнул каблуками и пожал руки доктору Ефраду и, и, тяжело ступая, вышел из комнаты.